Вероятнее всего, рассматриваемые образцы руды взяты из другого языка той же самой жилы, выходящего на поверхности в ином месте. Доктор Фоб, штатный специалист, рудоисследователь в компании Стара, откашлялся и с особым нажимом произнес Кивая на Ираста Петровича Если руководствоваться показаниями очевидца,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 — Что ж, Эраст Петрович, подводим итоги, — потирая руки, — сказал миллионер, когда они остались вдвоем. — Проведенное вами расследование выявило причину таинственных событий в Дрима Обосновавшаяся в горах шайка обнаружила в старом руднике богатые залежи золота, требующие промышленной добычи.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 Отличный участок в Монтане. Оформлю на них права собственности, обеспечу всем необходимым, выдам подъемные. Забудут дрим-вэлли, как страшный сон. Ход мыслей разумного эгоиста был ясен. Понятно. Фандорин с неудовольствием посмотрела на пыльный рукав